Глава 5. Путь к своему предназначению. Мой потенциал и мой выбор. Мой внутренний дар, моё предназначение лечить людей. Этот путь определил мне Бог и генетическое наследство. Моя бабушка по маминой линии была акушеркой и принимала роды на дому в деревне. А прабабушка по папиной линии целительницей, и читая молитвы, она творила чудеса. Долгие годы я заглушала своё предназначение, неосознанно, конечно. Это оборачивалось болезнями, нежелательными ситуациями и проживанием будто не своей жизни. 13 лет, что я иду по пути, определённому мне свыше, я чувствую себя хорошо и на своём месте. Хочется, чтобы каждый человек испытал это чувство. С самого детства моя душа тянулась к лечению людей, к помощи другим. Я даже играла не просто в куклы, а в больницу. Но после 9 класса идея поступить на медицинский отпала. Я боялась химии, биологии. Эти предметы давались мне нелегко. Убеждение, что я недостойна, только укреплялось. Преподаватель по химии часто повторял, что химия это не моё. К тому же, моя сестра-врач была отличницей. Отсюда появился воображаемый запрет, который я придумала себе сама. Ты можешь поступить в медицинский только если ты отличник. Негативные убеждения вроде я недостаточно образованная, я недостаточно умная, особенно сильно выстрелили именно в конце средней школы. Генетически это передалось от мамы. Я уже рассказывала, что всю жизнь до недавнего времени она сожалела, что не получила высшее образование. Эта запись повторилась. Мне казалось, что я глупая и не сообразительная в химии и биологии, иначе почему все вокруг щелкали эти предметы, а мне они казались недостижимыми. При этом интересно, что когда мама ставила передо мной условия и создавала стрессовую ситуацию, я оканчивал учебный год круглой отличницей. К сожалению, в школе я не до конца осознавала, как важно выбрать будущую профессию. Да, мне очень хотелось стать врачом, но имелись и запасные варианты. Это успокаивало. Поняв, что химия и биология не моё, я переключилась на языки. Учитель английского в школе всегда хвалил мою успеваемость и даже подтолкнул к выбору: "Икбул, ты так легко схватываешь языки, настоящий полиглот. Иди на востоковедение". Я, будучи доверчивым ребёнком, падким на похвалу, ухватилась за эту мысль и записала себе в чип. Больше выбора я не меняла. Даже профориентационные тесты перед выпуском все как один сулили карьеру в международных отношениях. Периодически возвращались старые мысли о мечте про медицину. Мне так хочется лечить. Это такая мистика и сила, но их я быстро заглушала. Но общественная мода того времени на международные отношения победила, а предназначение внутри затихло надолго. К тому же мне хотелось доказать родителям, что я способная, сделать так, чтобы они гордились. Международные отношения оказались отличным для этого вариантом. Если бы в 10-м, 11-м классе, наперекор страхам, я выбрала медицину, то быстрее бы закрыла родовые задачи и подошла бы к реализации предназначения экологично, а не через болезни. Но жизненные обстоятельства, мои генетические задачи и воображаемые запреты сыграли свою роль. Я выбрала иной путь и замедлила программу. Я не хочу и не буду сожалеть. Это моя дорога, и она уже пройдена. С духовной точки зрения, я лишь могу порадоваться, что всё же увидела свои ошибки и нашла тропинки к настоящей себе. Учёба на международных отношениях. Учёба на международных отношениях стала испытанием и дала опыт выживания и повышения самооценки. Именно на моём курсе учились сливки общества, дети крутых родителей. Для семнадцатилетнего ребёнка это стало мощной проверкой. Как чувствовать себя самодостаточно среди избалованных однокурсников? Как коммуницировать с такими людьми? Как не провалиться по самооценке, а наоборот, ощущать себя на уровне? Я не могла позволить себе лишнюю одежду, но всё равно выглядела достойно и ничем не хуже остальных. Жила и за минимальную сумму одевалась стильно. В этом отношении я всегда пёрла вперёд. Тогда моим основным стимулом и двигателем было желание доказать и показать родителям, что я лучше, чем мальчик, которого они так хотели, но на такой мотивации долго не продержишься, и моя история, как нельзя лучше, это доказывает. Я была движима этими: докажу и покажу, не подвести родителей, исполнить мечту, получить высшее образование, как и остальные шестеро детей. 4 года бакалавриата у меня хорошо получалось играть нужную роль. Даже я сама себе верила и не знала, что нахожусь не на своём месте. Магистратура меня закалила. Я совмещала замужнюю жизнь, рождение и воспитание ребёнка, ведение быта и всё же своими силами окончила университет и зачетила дипломную работу на отлично. Моя очередная победа, которой я сильно гордилась, а родители ещё сильнее. После магистратуры папа сказал идти в аспирантуру и писать кандидатскую. Я впала в ступор. Зачем? Но не могла возразить, ведь продолжала играть роль идеальной дочки. Параллельно попостроила меня в банк. Важно понимать, что родители желают нам только лучшего и, что бы они ни делали, считают, что помогают нам. Эту мысль нужно принять и пройти этот опыт. Он важен для внутренней эволюции. А любопытно, что всё вокруг меня будто кричало: "Не иди в аспирантуру, не пиши кандидатскую, не работай в банке". Звоночки прилетали отовсюду, но я их игнорировала. Силу угодничества было сильнее, настолько Что имеет троих маленьких детей, я работала полный день в банке, а на обеде бегала в институт, чтобы сдавать экзамены на минимуме. Бог меня останавливал, предупреждал. Каждый раз, когда нужно было ехать в университет на важный экзамен или зачёт, мой ребёнок какал кровью. Так было много раз, но я не понимала знаков, собиралась и всё равно приезжала в вуз, доказывая кому-то что-то, вы идёте против Бога. В конце вас обязательно ждёт тупик, так как ресурсы на нелюбимое дело всегда ограничены. Различать сигналы предупреждения и реальные препятствия на пути к мечте не так уж трудно. Сделайте своё желание главным индикатором в этом вопросе. Если вы правда чего-то хотите, преодолевайте трудности. Они не опасны, они лишь проверяют вас. Если же вы заставляете себя что-то делать, бросайте. Так было у меня В аспирантуре я училась нехотя и только ради папы. Работу в банке папа устроил меня в Центральный банк Республики Узбекистан. Я работала в отделе кадров в специальном направлении, занималась переводами писем и документов с английского на русский, с русского на английский, вела переговоры с разными курсами по повышению квалификации наших сотрудников за рубежом, отправляла коллег учиться и готовила для этого нужные документы. Вначале муж не хотел отпускать меня на работу, но в итоге согласился. Я преподносила карьеру как необходимость. Папа же был очень доволен моим местом и постоянно твердил, будто программируя меня: "Ты работаешь в авторитетном банке, пенсия хорошая будет". А я там просто выдала, как будто каждый день что-то высасывала все соки. Выдала, но не уходила. Твердила себе: "Я должна быть здесь, так хочет папа". А сама ощущала себя инопланетянкой. Представьте весь абсурд. В банк нельзя было приезжать на машине из-за организованных для сотрудников маршруток. Я была единственной работницей, кто нагло парковался прямо у здания на внедорожнике. Всем казалось, что я сумасшедшая. Мне это даже озвучивали: "Ты зачем здесь на мизерную зарплату сидишь целыми днями, имея состоятельного мужа?" Я тогда не понимала сути их претензий, была слепа. Со стороны я правда выглядела странно в глазах сотрудников. Все говорили, что я прихожу на работу покрасоваться, и всем было не в дамёк, что я трудилась, как папа Карло в своём отделе. Да, я действительно одевалась дорого, но не для того, чтобы кого-то позлить, а только для себя. Навязанные мне убеждения о престижной и нужной работе за копейки были так сильны, что я мыслила слишком узко и не замечала очевидного. Представьте, мой рабочий день в те годы стоил 1 доллар и 70 центов. Туйк был разрывало изнутри. Одна сторона истинная кричала: "Посмотри, за сколько ты продаешь свое время", а другая, как бол, угощающая папе, сопротивлялась. Зато пенсия хорошая будет. Моя внешняя и внутренняя жизнь были в полном противоречии. Я гоняла на своей машине, мы летали за границу, но при этом я работала в нелюбимом банке за копейки и отчитывалась за каждую из своих поездок. Эта бюрократия убивала весь кайф. Особенно после того, как все твои путешествия обсуждались за спиной, а на тебя саму смотрели косо. Чтобы вы верно поняли мой посыл, поясню. За небольшие деньги работать можно, сидеть целыми днями за работой нормально, но только если это всё приносит вам искреннее удовольствие, если тем самым вы исполняете своё предназначение, и никак иначе. Я проработала в банке с 2004 года по 2012 год. пришла туда уже имея старшую дочку и за время работы родила еще двоих детей смешно сказать но я рожала чтобы не работать конечно я утрирую шучу на отчасти именно так и было я делала это неосознанно но сейчас счастливо что все так вышло в банке я буквально насиловала себя была слепая и только ждущие дома дети давали силы а за время декрета я посетила курсы психологии дизайна и даже курсы медсестры Там под предлогом того, что дети могут заболеть, я училась ставить капельницы и делать уколы. Медицинские курсы длились 3 месяца, и всё это время я летала, чувствовала себя в своей тарелке. Впервые в жизни так близко подошла к мечте, но даже не осознавала этого. Сейчас это кажется ужасно очевидным. Разве каждая мама идёт на курсы медсестры, чтобы не водить детей к врачам? Вот и получается, что моё истинное предназначение иногда пробивалось через слои нажитого и придуманного пыталась заявить о себе, но я быстро давила божественное внутри человеческим. Когда возвращалась после декретов в банк, мне всегда становилось хуже. Тревожные звонки от тела. Именно в период работы в банке прозвенели первые звоночки. Началось плохое самочувствие. Первым делом у меня заболела душа. Я перемусоливала в голове: "Икбол, что ты здесь делаешь?" Сколько это стоит? У тебя вся зарплата уходит на бензин, а деньги на обед ты берёшь у мужа. Да и бензин тебе муж заливает. Твоей зарплаты ни на что не хватит. Вскоро ре захворало тело, потекли сопли. Это не было весенней аллергией, как я подумала в начале. Из носа лилось круглый год, и зимой, и летом, и только когда приходила в банк, я пила таблетки. Они не помогали. начала думать, что можно сделать. Решила, что у меня аллергия на ковролин, но буквально через пару недель во всём офисе ковролин заменили паркетом, и ничего не прекратилось. Так творец показывал, что дело вовсе не в ковролине, а в работе. Я всё игнорировала упорно и настойчиво. Следующего сигнала долго ждать не пришлось. Сначала несколько месяцев меня постоянно укачивало. Я даже по офису не могла ровно передвигаться, всё время держалась за стенку. А потом Стукнула температура. Все подмечали, что я сильно побледнела. Болезни сменялись стремительно. Я зачахла за полтора года после того, как вышла из декрета с третьим ребёнком. Температура стала пиком. Она держалась где-то месяц, а я выпивала парацетамол и всё равно шла на работу. Позже пришлось лечь в больницу. Случился коллапс. А дальше вы знаете. Про путешествие на тот свет я уже рассказывала. Иронично, что даже познакомившись с психогенетикой, я после выписки из больницы все равно вышла на работу. Мои внутренние убеждения, программа угодничеству папе, по-прежнему были сильнее, но недолго. Оставшиеся дни я сидела и мечтала, как скоро уволюсь, мечтала, как справедливость восторжествует, а ведь все вокруг было не по-честному, и к тому моменту я ужасно устала в этом вариться. Хочешь высокую зарплату? Бери взятки и воруй. По таким законам жили многие мои коллеги. Я отправляла людей за границу, и мне часто предлагали большие суммы взамен привилегий на путёвку конкретному человеку. Я отказывалась, но моя душа мучилась, чувствовала себя заточённой в тюрьме. Я грезила, как напишу заявление и кину директору на стол, прямо визуализировала эту картину, будто в американских фильмах, представляла, как лист сначала взмывает вверх, а потом медленно падает на стол. А я разворачиваюсь и уходя громко хлопаю дверью. После того, как я побывала на грани жизни и смерти, этот день все же настал. Я заранее пришла к папе и честно призналась, что больше не могу и не хочу жить так, работать в банке и писать кандидатскую. Он понял. Я встретилась со смертью и больше не боялась говорить. После коллапса я стала другим человеком. Это заметила и мое руководство. Я пришла в кабинет руководителя с заявлением о увольнении. рассказала, что собираюсь увольняться, что банковская структура не позволяет мне развиваться, что собираюсь летать в Москву на обучение. Меня выслушали и попросили остаться, потому что считали достойным сотрудником, даже разрешили летать в столицу. Я была в шоке. Это был первый подобный случай. Удивилась, но продолжила озвучивать свои требования. Сказала, что в Узбекистане мне также потребуется поступить в университет. чтобы впоследствии спокойно преподавать на территории страны. А, значит, я не смогу работать полный день. Они согласились и на это. Спустя почти 10 лет они поняли, что за 2 часа я делаю то, что другие сотрудники делают за неделю. Казалось бы, после моей внутренней трансформации мне создали идеальные условия. Я работаю полдня, полдня в университете, ещё и на обучение по психогенетике время от времени летаю. О чём ещё можно мечтать? Но такая жизнь была не для меня. После первой зарплаты во мне проснулась совесть. Я работаю вдвое меньше, а зарплату получаю такую же, как те, кто сидит с утра и до поздна. Это неправильно. Мне стало плохо, я почувствовала себя воровкой. Решилась на окончательный шаг. Пришла к директору со словами: "Я так не могу. Характер не позволяет работать меньше, а получать как остальные. Я буду увольняться". Он спокойно согласился, но попросил обучить кого-то на моё место. Когда я передала все дела, решила, что время моего звёздного часа настало, взяла заявление и направилась в кабинет к руководителю. Я на самом деле хотела реванша, так как многие коллеги меня обижали. Были женщины, чья судьба не сложилась, и они издевались надо мной, подкалывали. Зашла, хотела пнуть дверь, но она оказалась открыта. Хороший анекдот получился. Положила заявление на стол и попросила подписать. А директор неожиданно стал извиняться. Ты меня прости, если где-то обидел, грубил. Я ответила и уже не смогла остановиться. Прощаю, но советую присмотреться к тому, что происходит у вас в департаменте. Честные подставлены, а шакалы возвышены. Наведите порядок. Минут 10 я раскладывала им всё по местам, объясняла, где, когда и за кем нужно следить. Я ни разу не пожалела, что выложила начальнику всё, что знала. Так было нужно. Вот только я не думала, что мне придётся ещё неделю ходить по всем департаментам с листком увольнения и собирать подписи у тех, о ком говорила. На следующий же день я столкнулась с директором лицом к лицу. Было и стыдно, и смешно. Переход в психогенетику. Я настолько полагалась на Бога, что увольнялась в никуда. А близкие восприняли моё увольнение обманчиво. думая, что банк это вершина, они посчитали, что я нашла работу покруче и теперь перехожу туда. Моё место и правда было круче, только не так, как они себе его представляли. Бог не оставил меня со своим предназначением. Сразу после увольнения ко мне стали обращаться люди. Помню, одна женщина пожаловалась: "Игбол, у меня что-то внутри странное происходит. Поможешь?" Так я провела свою первую консультацию сначала в кафе, а потом с ней же в машине. Очень скоро наставники объяснили важность оплаты консультации, и моей первой ставкой стали пятьдесят долларов. Когда я озвучивала сумму, когда брала деньги со студентов, чувствовала себя ужасно виноватой, так как не считала себя по-настоящему специалистом. Это как с... Я же хрошистка, не могу быть врачом. Помните? Успокаивала лишь одно: люди шли ко мне сами, я никогда и нигде не давала рекламу. В первое время я даже пыталась от них избавиться. повторяла: "Это платно. Это платно". Они соглашались и протягивали деньги. Деньги это оплата потраченной энергии. Если не брать оплату, можно отдать всю свою энергию и заболеть. Именно это происходило со мной, когда я бесплатно консультировала. Раскрытие потенциала. Чтобы прийти к предназначению и нащупать потенциал, мне потребовались годы. Все это время я тянула за разные ниточки и медленно-медленно распутывала клубок своих талантов. Я прошла через нелюбимую работу, болезни и полное непонимание себя. Почему же было так тяжело разглядеть предназначение сразу? Что мешало? Дело в том, что у каждого из нас есть и благоприятные, и неблагоприятные условия для раскрытия потенциала. Изначально заложенная программа в каждого из нас поместили двадцать аминокислот. Они равны двадцати талантам, которые заложил в нас Бог. Таланты, данные для энергии и счастья. Раскрыв хотя бы один или два из них, вы будете постоянно двигаться по жизни, поможете вашему телу лучше функционировать и исполните волю Бога. Мы ошибочно считаем талантом только что-то большое и масштабное, некий дар, с которым рождаются исключительно гении, но это не так. Таланты могут быть как большими, так и маленькими. Например, раскрыв тягу к гитаре, я открыла свой небольшой талант, и от этого моё тело вновь начало пульсировать. Мне хватило одного года, чтобы насладиться талантом и дать ему меня подпитать. Механизм работает именно так. Попробовали, удовлетворились, приблизились к стеновому ядру. Я бы не смогла сразу стать психогенетиком. Сначала было необходимо выработать паттерн достижения, научиться видеть путь не как трамплин, а как лестницу. Год игры на гитаре удовлетворил мой интерес, и я перешла к поиску следующего таланта. Захотела начать лечить, лечу. Не стала находить отговорки, что я уже старая, не стоит менять профессию, а освободилась и сама сделала выбор, взяла ответственность за свою жизнь. Мне повезло. За свои 40 с небольшим лет я успела раскрыть несколько своих талантов. Я постоянно ими вдохновляюсь, развиваю в себе преподавательский талант. Умение доносить информацию, верно интерпретировать её из первоисточников. Обожаю языки, свободно говорю на турецком, английском, учу арабский, и мне это нравится. Быть мамой тоже талант. Например, мама Илона Маска, Мэй Маск очень здравитая женщина. Она дала сыну верные установки, правильно воспитала его и то, что он вырос таким масштабным человеком не везение, а её заслуга в том числе. Талантливый человек талантлив во всём. В этом есть истина. Бог сотворил нас многогранными. Положительные звоночки можно обнаружить в каждом ребенке с двух-трех лет. На них и нужно концентрироваться. Основная проблема состоит в том, что чужие таланты невозможно увидеть, если на вас самих надеты темные очки. Родители должны распечататься и сначала познакомиться со своими умениями. Этому мешают нежелательные факторы, унаследованные или внешние. Мы прогибаемся под ними, прячем себя и потом долго-долго, иногда целую жизнь, ищем путь обратно. Старт у всех одинаковый, а вот количество благоприятных и неблагоприятных факторов цемента нарастающего годами разное. Именно поэтому скорость постижения своего предназначения у всех варьируется. Недавно шестидесятилетняя женщина призналась мне, что только сейчас поняла, чего хотела в детстве. У неё уже выросли дети и внуки, А она лишь теперь распечаталась и вернулась в детское состояние. Я хочу так, каждое действие должно начинаться и продолжаться. Родители должны слышать желания детей и способствовать им, пока эти хочу не запечатались и не забылись. А ребёнок не переключил тумблер на надо. Сейчас, спустя 12 лет изучения психогенетики, я наконец освободилась от тёмных очков сама и помогаю детям направить таланты в нужное русло. Особенно легко это выходит с моим четвёртым ребёнком. Мы с мужем освободились и теперь у сына сплошная благодатная почва. Приведу примеры. Я понимаю, что у сына хороший слух. Он явно будет играть на инструменте. Когда он был маленьким, прямо замирал, если слышал музыку. А сейчас любит петь и таким способом общаться с миром. Также я понимаю, что у него есть языковые способности. Он усваивает английский лучше, чем турецкий, хотя турецкий гораздо ближе к узбекскому. Поэтому я решила поменять обычный садик на английский. Еще он кайфует, когда нападает как боец. Любит делать захваты ногами и таким образом блокировать движения. Значит, точно отдадим его на тхэквондо. Старшего сына мы заставляли сами, а здесь сплошное развлечение. Когда все дается легко в игровой форме, это и есть талант. Когда родители запечатаны, они не могут всего этого увидеть и помочь. Их основными заботами будет: как накормить, как одеть, как все успеть. Из-за этого спустя годы ребенок будет сам карабкаться через навязанные убеждения искать себя. Если повезет, в университете вдохновиться кем-то и распечатается быстрее. Задача родителя не ставить ребёнку запреты, ни в чём не ограничивать, не навязывать свои представления. Можно лишь предлагать попробовать ту или иную сферу. Потенциал не что-то великое. Бывает, мне задают провокационные вопросы: "А вот люди работают всю жизнь кассирами, дворниками, уборщиками и вполне довольны. Неужели это значит, что Бог отвёл им такой потенциал?" Да. Это мы, люди, создали некие идеальные стандарты. У творца всё не так. Каждый человек находится на своём этапе эволюции души. Всё замыслено, гармонично. Каждый человек идеален. Богом предписано, что на пути к совершенству все мы должны пройти через этапы собственной эволюции. У Бога нет градаций, степень развития у каждого своя. Нельзя сравнивать дворника с президентом. Каждый играет свою роль и находится на нужном этапе эволюции его души. Сценарий, при котором человек занимается низко квалифицированным трудом, но чувствует себя хорошо, возможен и реален. Если вам комфортно там, где вы есть, не стоит бежать и рваться за фантастическими высотами, которые на самом деле вам не нужны. Они навязаны социумом. Остановитесь и проживайте свое благополучие. Все решения, ответы на вопросы, они уже есть внутри нас, в нашей голове. Как закрыть материальные цели? Как найти смысл жизни и реализовать себя? Как похудеть? Достаточно лишь познакомиться с собой, распечататься, и вы поймёте, что всё это время вопрос был не как, а почему ещё не. И ответом станут генетические уроки и работа над своей душой.